Глава 57. Время тянулось как патока. И я уже выпила две кружки чая, подставленные Дуней, съела три пирожка и принялась за орехи, которые кухарка достала непонятно из каких припасов. В доме до этого я их не видела. Никифор то уходил, то возвращался. Потом сообщил, что Варя и Гумню в дом пригласила. У меня сердце после этого известия чуть из груди не вырвалось. Одна она прошла А ворота я запер. Да мальчишки по одному там крутятся, чтобы, если кто решит лезть, меня кликали. А вообще лезть-то там некому. А кроме ягумени, там матушка твоя и еще две старухи. Я бы и не узнал, что матушка. Да только та просица начала с тобой встретиться. полкровинушка и все такое. А дед как остальные? Может, монашество приняла? Дед наш задумчиво кусал губы, потом добавил. Вроде так скоро туда не берут, этой не армия, там ведь надо подготовку пройти, отринуть мирское, благословение получить. — А тебе откуда вы знать, как там и все проходит? Лишак ты городской? — хмыкнув, усомнилась в доводах сторожа Дуня. — Оттудова Евдокея. У меня ведь брат был в духовенстве. — Я еще малым мал был, да помню, что он рассказывал. — А как он тебе рассказывал, коли в монахи собирался? — не унималась Дуня до последнего неверия ни единому слову сторожа. Она и в других вопросах не доверяла его рассказам. «Так мы с дедом к нему в скит ездили, возили дары, молились там. Сов, знаешь, сколько у того скита было? Ух, невидимо множество! А ночами они до жути меня пугали. Черти они, птицы!» Никифор, заметив мой интерес, воспрял духом и все больше болтал. Мне и правда было легче от их диалога, то смешного, то спорного. Но люди эти друг друга любили, хоть и перебивали все время. Взволнованная, но полной решимости, вернулась Варвара. Все пока, Елена. До приезда Вересова они не должны сюда соваться. Эгуминета сначала нажимала, мол, мы тебя здесь силой держим. Даже обещал явиться с городничем. Я не хотела говорить про твою бумагу от папеньки, но пришлось. А то больно уж она уверена была в своей правоте». «У нее связи, думаю, такие, что никакая бумага мне не поможет, Варвара». «Это да». Я сейчас и с Палчем нашим поговорила. Он, конечно, удивился, но вид имел серьёзный. Сказал, «На ужин придет и все обговорим, как только студенты разбредутся». Ох, я и правда не ожидал, что Варвара так скоро этот вопрос решит. И сейчас меня подташнивало от вечернего разговора с Николаем ведь он до этого дня полагал, что я взбалмошная девица из этих фемин, решившая доказать, что женщины равны мужчинам и по уму, и по всему прочему. Стало страшновато, но вместе с тем и любопытно, как на самом деле отреагирует Николай. Собранные деньги, в которые включили немалую выручку с продажи рассады, почти все пустили на продукты и работу столяров и печников в строящихся новых отделениях. Варя поджимала губы, но слушалась, видимо, понимая, что пришли они благодаря мне. Нет, она еще не доверяла мне полностью, боясь за завтрашний день. Но я надеялась, что, подмечая мои достижения, видя, что денег с каждым днем становится больше, начала осознавать важность моего вклада в благополучие усадьбы. Ужин проходил привычно. Николай много говорил, подшучивал над студентами. Те, привыкнув к барину Балагуру, заменившему на время бурчащего себе поднос вечно во всем сомневающегося Вересова, не обижались и даже участвовали в коротких и смешных словесных пикировках. А я замечала, что до этого угрюмые, малообщительные юноши начали более уверенно вести беседу, высказывать свое мнение, да и сами иногда даже предлагали что-то. Тогда я подумала, что Николай был бы лучшим преподавателем, нежели Кирилл Иванович, или же вместе они могли бы составить отличный тандем. Варвара, помня о том, что барин хотел поговорить со мной, дождалась, когда все закончат ужин, помогла нам с Дуней убрать со столов и, улыбнувшись, сообщила, что ей нужно еще закончить дела. С этими словами она покинула столовую. И мы с Николаем остались вдвоем. Он, наверное, намеренно, очень медленно пил чай, доливая еще горяченького из самовара. За дверью в кухне Дуня посуда, да дошикала на мальчишек, забегавших по мою душу. Я несколько дней уже не болтала с ними вечерами, сидя под цветущими белыми вишнями, а они привыкли к нашим душевным разговорам. Варвара же сказала мне обо всем, Елена. Николай тяжело вздохнул, словно этот разговор был сложен для него, потому что в конце он должен был признать свою слабость, признать, что эта проблема нерешаема, сложна и вообще никак не касается его лично. — Тогда мне нечего вам рассказать. Я улыбнулась, но получился это натянуто, получилось это совсем не тепло. Как же нечего. Как раз есть что. Лично ты что думаешь? Я? Думаю? Посмотрел на него удивленно и захлопал ресницами, впервые недоумевая до такой степени. Ты? Ты, Елена? Ты ведь не Евдокия и даже не Варвара. Они бы сейчас столько слов мне сказали, что, слушай, хоть до утра. Они бы стояли за себя, как за крепость. А ты? Должна сказать еще больше. Уголок его губ приподнялся. Я хотела бы иметь права и хотела бы иметь возможность жить так, как мне хочется, но здесь для этого требуется иметь понимание. Что ступив на этот путь, постоянно буду в опасности, Николай Павлович. Я не знаю, по большой ли любви ко мне или по каким-то другим причинам, моя мать. Нет, скорее моя тетка так настаивает на моем подчинении им. Но я не намерена жить их тихой богу жизнью. Если мне нет места и здесь, остается бежать подальше, сменить имя. Через год такой жизни тебя примут легко в забежавшую крепостную. Найдется помещик, который распознает в тебе беглянку. Здесь, в усадьбе, ты один из важнейших винтиков в нашем странном механизме Елена. Я в первую неделю с моего приезда недоумевал, зачем ты здесь? Вроде служанка, а нет, и не ученица поскольку у тебя свое видение, и узнать нового не стремишься, а потом с этой тыквой. Я построила здесь бани. Не я, конечно, не своими руками, но вложила большие деньги, совсем не получив от хозяина каких-либо гарантий, и уж тем более не оформив это предприятие соответствующее, чтобы получать свой процент, закончил за меня Николай, а потом спросил, «Кирилл ведь не дал права открыть баню?» Он искоса глянул на меня. «Кирилл Иванович честный человек, и когда понял бы всю схему, не позволил бы себе нажиться на этом», — уверенно подняв подбородок, ответила я. «Это так. Но и я не планировал оставить тебя с носом. Прежде чем предложить тебе свою помощь, скажи, как ты видишь ее. Очень мягко, тихо и словно боясь напугать меня, спросил он, глядя мне в глаза. «Я хотел бы остаться здесь, на любых правах, просто жить и понимать, что меня не выставить на улицу». Ну и нужно будет отчислять процент моему кредитору. Он невелик. От меня не получили расписки, но я дала слово и хочу исполнить обязательства. Да, я понимала, что никакого решения вопроса в моем ответе не было. Это были мои хотелки, да и только. Но Николай не хмыкнул, не засмеялся, даже не расстроился, что не получил хоть какого-нибудь внятного плана. Он просто смотрел на меня, покусывая иногда нижнюю губу. «Собирайтесь». «Мы едем на вечер к Дарье Дмитриевне», — вдруг резко сказал мне он и, поднявшись, протянул руку. «Наденьте то ваше платье, в котором мы недавно прогуливались. А еще попросите Варвару сделать вам прическу. Она умеет, потому что до самой смерти матушка Кирилла Ивановича пользовалась только ее услугами. И, хочу сказать, выглядела она получше множества самых модных женщин». «Как? Куда?» — не поняв, переспросила я и встала. Туда. Он указал на дверь, ведущую из столовой в жилую часть дома. «Я пока попрошу Никифора найти нам извозчика. И не забудьте мой пиджак». Он заторопился и вышел в коридор, больше не ожидая меня. «Езжай, Елена!» С этими словами вдруг открылась дверь в кухню, и из нее вышла Дуняша. «Дарья митриевна умная барыня. Да непростая барыня она. И при дворе была столько, что графьям некоторым и не снилось. И наследство смогла удержать». И в дома ее лучше зовут то и дело, а найти не ко всем что идет. Если Николай Павлович хочет тебя к ней на ейный прием, значит, должна она помочь, уверенно сообщила мне кухарка, которая, как многие любят выражаться, способна управлять государством. Только откуда наша Евдокия, так смешно осуждающая ученого за организацию дыхания для картошки, могла столько знать, о Дарье Дмитриевне для меня было загадкой.